«Знаешь, о матерь, по что тебе, знающий, все возвещать мне?» «Мы на священные фивы, на град Этеона входили, град разгромили, и все, что не взяли, представили стану, все меж собою, как должно, ахеянцыны разделили. Сыну Атрееву Хрисову дочь липовидную дали. Вскоре Хрис, престарелый священник царя Аполлона, К черным предстал кораблям аргивян меднобронных, желая пленную дочь искупить, и принесший бесчисленный выкуп, и, держа в руках на жезле золотом Аполлона в красный венец, умолял убедительно всех он ахеян паче шатридов могучих, строителей рати ахейской. Все изъявили согласие криком всеобщим ахейцы, честь жрицу оказать и принять блистательный выкуп. Но отриду царю одному неугодно то было. Гордо жреца он отринул суровые речи, вещая. Жрец огорчился и вспять отошел. Но ему, сребролукий, скоро молящемуся, внял, Аполлону любезен был старец.